г а р е т Ханрахан. Обряды связывания. Читает Александр Громов. Первую жертву нашли в воздуховоде, но только когда здание уже навсегда успело пропитаться смрадом разложения. Вторую, запечатанной внутри бочки на складском дворе. Третью, замурованной в подвале. Нет, это была четвертая. Третья, третья... в о р о так и не сумел сходу вспомнить, где они нашли третью, или пятую, или шестую, или седьмую. Это не имело значения. В конце концов, в о р р о нашел его. Отребье со своими горячечными фантазиями н а д е л и л а убийцу множеством абсурдных, почти что мистических прозвищ. Тюремщик, могильщик, лорд Снаф. Но для пробатора в о р р о он был делом AL 41492-MA-A3-193-53-12 и не требовал никакого иного титулования. «Готовность», – прошептал он в свою вокс-бусину. Две дюжины санкционеров напряглись от его команды, словно исходящие слюной звери, рвущиеся с привязи. Жилой блок был о к р у ж ё н Все пути отступления перекрыты. Скоро 193.53.12 окажется под арестом. Еще одно распутанное дело. Еще одна раскрытая загадка, внутри которой обнаруживается мерзкая правда. Вне всякого сомнения, 193-53-12 окажется просто очередным сломавшимся безумцем, который прячет своих жертв, как некоторые животные закапывают по мед. Ждите моего сигнала. Воров гляделся в свои магнокуляры. д о щ на окне машины искажал мир снаружи, из-за чего уличные люмины расцветали новыми звездами. Пробатор наблюдал за стариком, который проталкивался сквозь толпу на дороге, сгибаясь под тяжестью увесистого заплечного мешка. широких пол его шляпы капал кислотный дождь. Второстепенная цель приближается к дому. Важнейшую наводку дал один из трущобных подонков. Эти ничтожества с животным отчаянием карабкались по головам, продавая своих соседей. Информатор думал, будто сообщает о захвате жилища, а засевшем в доме бродяги они выдают местонахождение печально знаменитого 193-53-12. «Типично», — подумалось воро. Гоняешься за каждой зацепкой, каждой утомительной тупиковой зацепкой, бесконечный труд и все без результата, пока какое-нибудь идиотское совпадение не подбросит решение прямо тебе на колени. «Позаботьтесь о том, чтобы задержать первостепенную цель», – распорядился в о р р о Он бросил взгляд на старшину санкционера, сидевшего в соседнем кресле. Им ясно, что значит «задержать», да? Он может быть в ответе и за другие исчезновения старшина. «Даже я не способен допросить труп, так что задержать!» «Они знают!» – пробручал Хальт, но в его руке был пистолет, а не дубинка-глушитель. «Напомните им!» Хальт насупился и включил свой вокс. «Всем подразделениям! Подозреваемые должны быть задержаны!» «По приказу пробатора в о р р о «Вот Гроксова дырка!» – отозвался один из силовиков, не сознавая, что линия открыта. Считает он подарок императора? Хальт быстро заглушил Вокс. «Позаботьтесь о том, чтобы ваш офицер получил взыскание за дерзость», – велел воро. Хальт что-то проворчал, но не стал подтверждать полученные указания. На улице снаружи старик силился отпереть внешнюю дверь, неуклюже перебирая в руках свои сумки и пытаясь дотянуться до замка. Открыл, придержал ее одной ногой и... «Сейчас!» – скомандовал воро. И улица взорвалась движением. Из-за угла выехала преграда, откуда выгрузилось отделение санкционеров. А второе тем временем хлынуло наружу из менее крупных оплотов и переулков. И еще больше п р и б л и ж а л а с ь с дальнего края жилого комплекса, держа под прикрытием каждый выход. Санкционеры промчались мимо старика и через открытую дверь ворвались в дом. Воро в ы в а л и с ь из машины следом за старшиной Хальтом. Старик лежал распростершись на земле. Над ним стояла еще пара санкционеров. Купленные продукты рассыпались по мостовой. Воро перешагнул через лопнувший пакет Сойленс, хотя в жиже уже остались отпечатки дюжины санкционерских ботинок. примечание В разделе «Еда и напитки Империума Человечества» Сойленс определяется как синтетическое питательное вещество, обычно получаемое из зеленых водорослей. Его также можно рассматривать как форму трупной муки, г д а его основа также смешивается с переработанными человеческими телами и другими мертвыми тканями животных и растений. «Пожалуйста», — взмолился старик, — «что происходит? Я не...» «Вы Ироним Бойл, мастер-железнодорожник третьего класса в о ф и ц и о Травектура. Вы обвиняетесь в предоставлении убежища разыскиваемому преступнику, подозреваемому 193...» «Нет, нет, нет...» «Там никого нету, только мой сын, мой любимый Бетус, он... он ранимый мальчик. Не причиняйте ему вреда, не причиняйте ему вреда, не причиняйте вреда Бетусу!» «В архивах сказано, что у вас нет сына», — бросил воро. «Лгать блюстителю преступно. Властью Лекса я арестовываю вас и...» И тут сверху раздались выстрелы и крики. Крики, каких Воро никогда прежде не доводилось слышать. И Воро, и Хальт бросились вверх по ступеням. Широкая спина старшины заслоняла узкую лестницу, прикрывая п р о б а т о р у линию обзора. Все, что он слышал, это страдальческие вопли и пронзительно высокий звук, словно рвался металл. Вонь горящей плоти, вспышки света, которые странным образом как будто становились ярче, когда он закрывал глаза. р а н ы Императора!» – выругался Хальт, и они влетели в комнату наверху. Кошмарная картина, словно сцена из Великой Ереси, изображенная над алтарем. Двое санкционеров лежат мертвыми, еще двое борются за оружие, из которого были застрелены их товарищи. В стороне, окруженный нимбом варп света с выражением злобного наслаждения на лице, 193-52-12, «Бетус». ту секунду в о р о п оказалось, что тот нечеловечески красив, а его лицо озарено изнутри. Это был огненный дух в телесной оболочке, великолепный и совершенный. Из его пылающей сердцевины высовывались маленькие и з о ч к и пламени, плясавшие на лбах санкционеров. Двигаясь практически вальяжно, Бетус д е л а л жест, и санкционер с оружием нажал на спуск, убив в третий раз. «Ведьмак!» Взревел Хальт, шаря в поисках пистолета. «Ведьмак!» «Его необходимо взять живым», — подумал в о р о Удивив самого себя смелостью, пробатор схватил дубинку-глушитель с пояса Хальта, сделал шаг вперед и ударил Бетуса. Бетус повалился и свет отступил. Не угас. Не резко пропал, а откатился назад, ускользая в направлениях, которые в о р о не мог ни понять, ни назвать. Спустя мгновение пленнику его н о г стал просто человеком. Уродливым нескладным парнем с лиловым рубцом от глушителя поперек лица. Освещение жилого блока замерцало, а затем снова заработало в полную силу. «Он... он... он был у меня в голове!» Зарыдал один из санкционеров. «Он заставил меня стрелять!» «Ведьмы не потерпи в живых!» Выдохнул Хальт. Он нацелил свой пистолет в голову Бетусу. «Старшина!» Сказал в о р о «Опустите оружие!» «Он п с а к е р Ведьмак! Он убил моих людей!» «Он совершил преступление!» Огрызнулся ворох Мура, глядя на Хальта. Пробатор говорил медленно, чтобы объяснить Громиле свои соображения, а сам тем временем шагнул вперед, чтобы оказаться между Бетусом и пистолетом Хальта. «Его ждет Кара!» «Он мог совершить и другие преступления, о которых мы...» «Еще не знаем. Поэтому его необходимо допросить. Так?» «Это мое расследование. Ипсайкер – мой пленник». в о р о обвел комнату рукой. «Это место преступления. Все это. Назначить сюда Вереспика. Пленников доставить для осуществления наказания. Невредимыми. Место преступления. Ясно?» Хальт д о л г и миг глядел на в о р о «Это мерзость», — в конце концов произнес он, однако убрал оружие в кобуру. В металлическом ящике под кроватью нашлась коллекция из дюжины распечатанных пиктов. Все практически одинаковые. На каждом изображено лицо. Испуганное, разбитое, некоторые со следами слез в грязи на щеках, в темном тесном пространстве. На обратной стороне части пиктов присутствовали пятна крови или других телесных жидкостей. или же несколько волосков, склеенных лентой, на одном ноготь. Отдельные пикты были помечены странными символами, но никаких надписей и никаких имен. Тем не менее, в а р о у узнал большинство лиц. АЛ-414-92-слэш-МА-слэш-А3-слэш-193-53-12. Жертва номер один. О пропаже сообщено 4 года назад. Останки обнаружены 3 года назад. а l 4 1 4 9 2 m a а 3 1 9 3 5 3 1 2 жертва номер 2. О пропаже сообщено 6 лет назад. Останки обнаружены 2 года назад. а l 4 1 4 9 2 m a а 3 1 9 3 5 3 1 2 жертва номер 3. О пропаже сообщено 2 года назад. Останки обнаружены спустя шесть недель, когда хранители с холлы доложили о странном стуке в обогревательных трубах. Они нашли номер три, запечатанный внутри бака нерабочего бойлера в подвале. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. У них у всех были имена, погребенные где-то в файлах дела. Три пикта, однако, изображали незнакомые лица. Жертвы которых пока не идентифицировали. Номер десять, номер 11 н о м е р 12. Клерки уже проверяли донесения пропажи людей. Сколько тысяч каждый день исчезало в многомиллиардном столпотворении Варангантюа? Эти трое такие же, как и прочие жертвы Бетуса? Заперты в каком-нибудь воздуховоде или канализационной трубе? Или же они до сих пор живы? в о р о взял три пикта и перебрал их. Женщина средних лет, лицо в морщинах и шрамах, судя по бледности, провела жизнь в Драге или каком-то другом Нижнем Анклаве. Глядит с вызовом, словно подначивает кому-нибудь назвать ее жертвой. Второй. Снова женщина. Молодая и красивая. Вокруг испуганных глаз размазаны н е пятна от макияжа. Третий. Мужчина. Забрызганный грязью, в ужасе. Но ровные зубы указывали на дорогого дантиста. Воро перетасовал их, словно карты, а затем прикрепил троих неизвестных над своим столом. Это три трупа, которых предстоит найти... или три пленника, которых нужно спасти. Как бы то ни было, три незаконченных дела. «Я не помешаю, пробатор», — раздался голос от двери. «Могу ли я занять секунду вашего времени?» Костелян ф р а м и л ь всегда выглядел так, словно слегка стеснялся своей власти, как будто его повысили из-за какой-то ошибки в администратуме. Ворос знал, что это все спектакль. Повышение Фрамеля было результатом д е с я т лет тщательно просчитанных политических игр. в о р о его не выносил и предпочел бы, чтобы отвращение было взаимным. Уж лучше искренняя ненависть, чем притворное товарищество Фрамеля. «Мне пока не о чем доложить, командир», — сказал в о р о ф р а м и л ь был на голову выше него и всегда вставал чересчур близко, подчеркивая разницу в росте. В ноздри в о р о ударил дорогой парфюм к о с т е л я н а «Какая скромность, воро! Могильщик наконец-то схвачен! Я лично сообщу о вашей работе лекс-маршалу!» Это была ложь? Воро задумался. «Если так, зачем утруждать себя столь очевидным обманом? Или это еще одна схема для упрощения положения Фрамеля?» «Политика и в е р о л о м с т в а высших эшелонов были нестерпимы для воро». Он знал, что следует подыграть, изрыгнуть какую-нибудь столь же пустую банальность, изобразить благодарность. Но слова застряли в горле. Дело <coughs> далеко не закрыто, Костелян. И мне так кажется. Толстые пальцы Фрамеля прошлись по одному из пиктов. Есть что-то от железнодорожника? Буэл, верно? Он у карателя. в е р и с п и к и пока работают с уликами, собранными в доме. Обедут все еще без сознания в изоляторе. «Ясно. Что ж, по крайней мере я могу м -м, пролить свет на одного из этих несчастных». Он постучал по изображению молодого мужчины. «Это Марда Винарус, возраст 22 стандартных года Олекта. Он студент в о р а н г а н т ь а н с к о й с к о л ы Терциус-14. Изучает примус экономику, кажется. Родители сообщили о его пропаже 6 дней назад. Фрамиль уселся и тяжело вздохнул». «Хотелось бы мне, чтобы вы этого не обнаружили, в о р р о «Теперь, если мальчика не найдут живым, позор пойдет не на весь контингент. Виноват будет конкретно наш бастион. Пока вы дожидаетесь клерков, Вериспика и Медике, можете навестить семью. Заверьте их, что делаете все возможное, чтобы отыскать их сына!» Алика Винарус вцепилась в руку в о р о «Вы нашли его? Нашли моего мальчика!» Мы арестовали человека, который похитил вашего сына. Местонахождение Марда нам еще предстоит установить. Вороза ё р з а л отодвигаясь от Алики по широкому золотистому дивану. в с ё в комнате было напичкано позолотой, золотом и драгоценными камнями, особенно Алика Винарус. Ее худощавого мужа едва не сплющивало от веса раскачивающегося монумента церемониального головного убора, украшенного символами его прославленного семейства и их долгой службы Империуму. «Вы должны, должны! Мой дядя, он... он первый адьютор у бурграфа, вы же знаете! У него нет детей, а Марда такой смышленый!» Это было похоже на открытие шлюза. Потоком хлынула болтовня, как будто допустить хоть мгновение тишины означало позволить какому-то новому странному кошмару войти в их особняк. Она снова и снова повторяла имя своего влиятельного дяди, несомненно намекая, что тот окажет благосклонное внимание пробатору, который в целости вернет ему внучатого племянника. Воров же мог представить, как Фрамель врывается, чтобы присвоить себе лавры. Благодарность бурграфа не мелочь. Воро задался вопросом, отчего ф р а м и л ь послал его, а не показался сам. Отец сидел, уставившись на статуэтку какого-то имперского святого, который застыл, пронзая копьем чудовищного Ксеноса. «Марда жив?» – спросил он, в конце концов, когда Алика сделала паузу, чтобы отдышаться. «Думаю, да», – сказал Воро. «Ваш сын. Он говорил о чем-нибудь странном. Может быть, за ним кто-то следил?» Он достал из папки изображение Бетуса. Вы видели этого человека прежде? Нет, ответила Алика. Отец осторожно покачал головой. Марда когда-нибудь пользовался Магливом? Ну, конечно, нет, огрызнулась Алика. Мой дядя – адъютер у бурграфа. Значит, у Марда была машина. Конечно. Могу я поговорить с водителем? Алика бросила взгляд на мужа. «Он больше у нас не работает». «Он не подходил». «Что вы имеете в виду?» Отец закашлялся, и его шляпа пошатнулась, грозя обрушиться на в о р о «Он не подходил», — повторила Алика. «Он нас не устраивал, поэтому мы его уволили». «И все же мне следует с ним поговорить», — произнес в о р о «У вас есть...» «Он мертв», — протянул отец. «Лишил себя жизни». «Жаль». «Но это случилось после того, как Марда пропал», — добавила Алика. Варо моргнул, пытаясь списать эту странность в свое видение дела. Он пока не понимал, как смерть водителя связана, если связана с исчезновением Марда. Однако было очевидно, что родители не хотят обсуждать этот вопрос. Он двинулся дальше. «Где последний раз видели Марда?» «Либрариум Костас. Он ездил туда учиться. Он изучает примус-экономику». Ну, вы знаете, ведь мой дядя... Вы... Отец, похоже, сам удивился тому, что заговорил. У вас есть похититель. Так зачем снова задавать нам вопросы? Есть еще две жертвы, пока что не опознанные. Возможно, если я пойму, почему Бету схватил Марда, то смогу что-то узнать и про остальных. Вам на ум приходит что-нибудь особенное, связанное с вашим сыном? Какие-то друзья или интересы, которые могли привести его в Нижний Город. Он... Начал был отец, но Алика заставила его умолкнуть. Нет, совсем ничего. Марда хороший мальчик, сосредоточенный на занятиях. Примус экономика. Да. Алика встала, неожиданно охладев. Найдите нашего сына, п р о б а т е р Варо. Мой дядя... Мы все очень беспокоимся. На сей раз упоминание о дяде показалось воро-угрозой. Мрачное красное солнце поднялось над горизонтом, залив своим светом офис воро. Это неприятно напомнило ему противоестественный огонь, который наколдовал Псайкер. Он с т а л намереваясь спуститься в кафетерий за чашкой рекафа взамен сна, но неожиданно в дверях снова возник ф р а м и л ь «Доброе утро, пробатор! Как идет охота?» «Бетус до сих пор без сознания». Его подручного Буэлла проработали. Каратель говорит, что разум механика извращен п с а к е р о м Воспоминания начисто выскоблены и переписаны. Он убежден, будто Бетус – его давно потерянный сын. в о р о нахмурился. В качестве свидетеля он бесполезен. Абсолютно бесполезен. Неведение Буэлла оказалось практически сознательным выпадом, оскорблением в о р р о Материальные улики – «Пока что ничего. Мы нашли еще одну форму железнодорожного мастера и сварочный набор. Все украдено из официо-травектура. Я подозреваю, что Бетус периодически сопровождал Бойло на работе. Возможно, использовал линии поездов как прикрытие при перемещении по городу». в о р о постучал по своему инфопланшету, вызвав голограмму местной сети подземки. Та напоминала ему червей, роющих норы в человеческом мозге. Мои группы опрашивают коллег Буйла и обыскивают линии. Вереспики проверяет спецовки на предмет следов биоматериала или волокон. Отлично, отлично. Вы говорили с родителями Винаруса? Как вы и приказали, командир. ф р а м и л ь захлопал пухлыми ладонями. Славно. М -м, что насчет двух других неопознанных жертв? Клерки продолжают перебирать записи. Подозревая, их забирали в других районах, поэтому мы расширили поиск. Но это потребует времени. А времени у нас нет. Бетус ключ ко всему. Я должен его допросить, как только он н а ч н е т с я э м ф р а м и л ь сконфуженно улыбнулся Варо. Тут есть маленькая заминка. Что? Понимаете, они прослышали, что Бетус был п с а к е р о м Варо спускался по лестнице в подземелье Бастиона, перескакивая по три ступеньки за раз, часть мимо охранников и заключенных. Длинный плащ трепыхался позади него, словно крылья Ангела Возмездия. Сервочереп у входа просканировал служебный жетон, и запертая дверь с шипением открылась. Он вышел на погрузочную платформу. Там находилась черная наземная машина, похожая на катафалк и выглядевшая неуместной среди фургонов санкционеров. Двое околитов в рясах грузили в нее бетуса». с а й к е р лежал на носилках, так и пребывая без сознания, а над ним парил еще один сервачереп, державший в зубах пакет с седативным средством. Между в о р о и его пленником стояла небольшая фигурка, лицо которой скрывала ряса с капюшоном. Она неспешно тасовала колоду карт, наблюдая за тем, как околиты задвигают Бетуса в заднюю часть катафалка. «Это мой заключенный!» – закричал в о р о Женщина проигнорировала его. «Я еще должен его допросить! Вы не можете его забрать!» «Лучше его заберу я», – произнесла старуха, – «чем другие». Она сделала странный жест одной рукой, знак, чтобы отогнать зло. «Мне нужно с ним поговорить! У него есть важнейшая информация! На кону могут стоять три жизни!» Женщина впервые посмотрела на воро, а затем быстрым движением выбросила ему в лицо одну из карт. Та изображала императора, восседающего на золотом троне. Его лицо было заряно изнутри и полно муки. От этого зрелища воро словно ударили, и он сбился с шага. «Что такое три жизни в сравнении с триллионами?» Сказав это, старуха подковыляла к черной машине и прикрепила на заднюю дверь восковую г е к с а г р а м м а т и ч е с к у ю печать. Воро попытался последовать за ней, но ф р а м е л ь догнал его и удержал. «Не глупите, голубчик!» Машина беззвучно выскользнула из гаража, увозя Бетуса, а вместе с ним и всякую надежду отыскать жертв живыми. в о р о развернулся к Фрамелю. «То она такая... Чёрный капюшон?» «Боже, нет! Нет!» Фрамель и з л ё к из кармана изящный носовой платок и утер лоб. «Хотя и нет сомнений, что со временем я получу запрос от... от... Орда Еретикус». Тяжелое испытание, к которому я должен готовиться, уже сейчас. в о р о я постараюсь прикрыть вас, насколько... Ладно. Я бы предпочел, чтобы вы тогда позволили санкционерам пристрелить Бетуса. Гораздо меньше проблем в конечном счете, мне кажется. т о забрал моего заключенного? Зарычал в о р о Пробатор, было бы лучше, если бы вы отступились. Лучше для всех нас. Займитесь другими версиями. Кто она такая, Фрамель? Как мне сказали, ее зовут сестра Сера. Она уполномочена Арбитрес, астротелепатика. Не стану делать вид, будто понимаю и не имею никакого желания задавать вопросы. Я имею. Куда они забирают Бетуса? Илочиф. Куда-то в район ы л о ч и ф Не знаю, куда именно. Путь до е л а ч и в а был долгим в переполненном поезде. в о Воро р о воротило от вони окружающей толпы, и он забился в угол возле двери. Запах горящего масла из двигателя не до конца забивал тухлые ароматы других пассажиров, но это помогало. Окно было чуть приоткрыто так, что он мог наблюдать за тем, как мимо проносятся бесконечные городские кварталы и чувствовать на лице холодный ветер. Каждый энергораспределительный узел, каждый воздуховод, каждое уличное светилище – Триллион укрытий. Триллион гробниц для жертв Бетуса. Где-то там был Мардо Винарус. Винарус из богатой семьи. Семьи с хорошими связями, способной одним нашептыванием погубить карьеру воро. Неудивительно, что ф р а м и л ь послал воро общаться с семьей, а не пошел сам. Теперь воро выступал в роли громотвода, и это имя воро назовут бурграфу. Он мог надеяться спастись, только найдя Марда Винаруса вовремя и живым. И в о р о н и как не мог найти его вовремя, не допросив п с а к е р а На станции Лачиф он спросил дорогу. Персонал станции не сумел дать указаний, а официальные карты района не содержали никаких подсказок, однако деньги купили слухи в изобилии. Местные знали черные машины-катафалки и знали, что они ездят в старинный комплекс северу от станции. В монастырь, как его называли некоторые. В тюрьму, говорили другие. В гробницу. в о р о разыскал его и понял, что все это не так. Он ощутил некую перемену, как только переступил внешний порог. Вибрации т и т а н и ч е с к и х машин, погребенных глубоко под землей, наполняли воздух статическим напряжением. Сверху на него взирались статуи в капюшонах, и он с беспокойством отметил турель Тарантул, обращенную внутрь, главной двери. Орудие было безмерно древним и заросло шипастыми кустами роз, однако оно все равно пощелкивало и отслеживало воро лазером, пока он пересекал двор. В дверях, преграждая ему дорогу, стояла сестра Сера, все так же тасуя свои проклятые карты. «Пробатор, для вас здесь ничего нет. Мне необходимо поговорить с Бетусом». р Воро проглотил свою злость и через силу задействовал всю скудную дипломатичность, какая имелась у него в распоряжении. Она была заржавевшей и старой, как Татурель, но, возможно, тоже еще могла поработать. «Я признаю главенство ваших притязаний на него, однако мне нужно всего пять минут с ним. Как я уже сказал, на кону стоят жизни!» Сэра покачала головой. «Несколько минут с ним?» Пробатор, Бетус ухватило нескольких секунд, чтобы взять ваших санкционеров под контроль. Он способен заранить тлетворные семена в разумы тех, с кем соприкасается. Вы не знаете, о чем просите. Если он настолько опасен, зачем оставлять его в живых? Зачем привозить сюда? Бетус остается человеком, а это свято. Император любит все человечество, даже заблудшие души, даже мутантов и генетически отклоненных, даже тех, кого их с и л ы сделали неисправимо безумными, для такого, как Бетус еще может найти способ послужить. Ворон а х м у р и л с я «Вы считаете, что он может получить искупление?» «Некоторые могут». Сера перетасовала свои карты, перевернула одну. б ы л а ю щ а я звезда, астрономикон. Однако есть и иные способы послужить. Дипломатия, напомнил себе Воро. «Прекрасный комплект Тара, сестра!» Она улыбнулась. Первое продемонстрированное ею проявление эмоций. От этого она стала похожа на ребенка, проклятого какой-то генной мутацией преждевременного старения. я н е к о т о р ы е из карт нарисовал для меня навигатор». Он посещает этот мир раз в несколько десятилетий и всегда привозит мне очередную карту. 17 из них — его. Надеюсь добавить к ним восемнадцатую, прежде чем умру. Есть другой путь, где Бетус п о с о б е н послужить. Трое невинных, которых он похитил, еще могут быть живы. Позвольте мне поговорить с ним, и возможно он сболтнет какие-то подсказки. Прошу вас. Она снова перетасовала карты, в ы т а щ и л а одну. Насупилась. в ы т а щ и л а еще одну. Воро попытался подглядеть, на какие карты она смотрит, но сэра прятала их от него. Третья карта, похоже, оказалась решающей. Старуха раздраженно цокнула языком, после чего отступила в сторону. «Входите», — произнесла она. «Если и вправду этого желаете». «Желаю». Она провела в о р о по коридору на ходу, тасуя свои карты. Проход был тускло освещен, и в о р о мало что мог разобрать в резных изображениях на стенах. «Что это за место?» – спросил он. «Изолятор временного содержания Адептус Астротелепатика. Санктум Псайкана. Здесь держат тех, кто обладает психическими дарами, пока за ними не прибудет корабль, который отвезет их на святую Терру». «Большинство из нас, пробатор, предстают перед судом после смерти. У псайкеров особенные души, и поэтому их надлежит судить еще при жизни». У воро з а щ и п а л а кожу, когда они миновали силовой кабель толщиной с его руку, которую он в полумраке поначалу принял за декоративную колонну. «Вы задействуете много энергии, пробормоталон». «Это святилище защищает генераторы поля Геллера», — сказала Сера. старинной конструкции за сотни лет мы добавили и другие о береги на каждую из дверей нанесен благословенный символ блоки были скреплены кровью мучеников а их черепа надзирают за этим местом все так безопасно как мы только могли сделать однако мы должны всегда быть бдительны в с ё о чем я прошу 5 минут с бетусом можете принять любые меры предосторожности какие сочтете уместными Они вошли в большой зал со сводчатым потолком. Четыре выхода. На всех тяжелые противовзрывные двери. Посередине помещения стоял деревянный стол, а по бокам от него два стула. Сера не стала садиться, а вместо этого разложила карты Тара. Варро подавил естественный порыв фыркнуть. Как подсказывал его опыт, большинство практиков Тара обманывали сами себя и использовали карты, чтобы оправдать собственные позорные или трусливые решения. Что бы ни явили карты, это обеспокоило с э р у поскольку она сгребла их, перетасовала и снова разложила. На сей раз Варроа осмелился заглянуть поверх ее плеча. Он увидел перевернутого пилигрима, инквизитора, снова императора и Ока. «Пять минут», — неохотно произнесла Сера, — «все время оставайтесь на стуле». Она закрыла бронедверь, через которую они вошли, Потом ключом-идентификатором открыла ту, что находилась в дальней стене, и скрылась. в о р о сел с на один из стульев и стал ждать, полагая, что к о л и т ы сэр ы безотлагательно приведут к нему Бетуса. Он попробовал скоротать время, сверяясь с инфооблаком, но машинный дух не отвечал. Возможно, впал в кому из-за толщины стен монастыря. Минуты шли. Комната оставалась пустой и мертвенно тихой. в о р о встал в и прошелся взад вперед. Каждая минута, которую он торчал здесь, приближала оставшихся пленников Бетуса к смерти. Приносил ли он им пищу и воду, как паломник носит дары отшельнику? Это туда Бетус ходил, одевшись в запасную спецовку Буэлла? Где же он их спрятал? Может быть, в месте вроде этого? Помещение, которое при входе выглядело таким крупным, Теперь показалось в о р о н е уютно маленьким, тюремной камерой с четырьмя запертыми дверями. «Я не могу тратить время!» – позвал он. «Побыстрее!» Он заставил себя снова сесть. Противовзрывная дверь открылась, и вошли двое околитов, сопровождавших п р и ч у д л и в ы й реликварией. Предмет имел высоту 8 футов и представлял собой вертикальный гроб из толстой пласт стали, украшенный ликом какого-то святого мученика и целиком обмотанный тяжелыми цепями с г е к с а г р а м м а т и ч е с к и м и печатями. У основания располагались суспензерные модули, но они уже не работали, поэтому саркофаг был установлен на деревянные колеса и его толкали околиты. Они подкатили его к столу, отпихнув второй стул в сторону. Один из о к а л и т о в поставил на стол песочные часы, а второй поднял руку и открыл маленькую дверцу на лице святого. Как предположил воро, это был люк для кормления. В темноте за ним ничего не удавалось разглядеть. Околиты отступили вбок и обнажили оружие. Один пушку, а второй длинный тонкий клинок. Бетус? Почему бы и нет... Голос, донёжшийся из люка для кормления, был слабым, надломленным шёпотом. Воро задумался, это сэр ы б ы т а л а Псайкера, или же его отделали санкционеры до перевода из правопорядка. «Имена н так приходящие». «Я пробатор Воро». «Мне всё равно». Нотка раздражения. «Сообщи мне местонахождение Марда Винаруса». Что ж, он со мной. Все они. Я говорю с ними. Ну, говорил до того, как меня привезли сюда. Все они? Как и м е н н о двух других? Бетус издал шипящий звук. А, имена так приходящие. — повторил он. — Как их имена? — Салья Немарш, милая с а л и я и Вивека Борн. — Они живы? — О, да, такие живые. «Ты говоришь с ними своим колдовством? Посредством разума?» «Я их учитель. Я забочусь о них». «Чему ты их учишь?» «Никакого ответа». «Где они? Где ты их спрятал?» «Зачем мне тебе рассказывать?» Поинтересовался Бетус. «Что ты можешь мне предложить?» Вопрос застал воров расплох. При обычном допросе существовало множество мелких любезностей, которые он мог предоставить, или же угроз, к которым он мог прибегнуть. Дать п а л о ч к у лхо, еду получше, предложить смягчить приговор, или он мог привести отделение громил и з б и т ь подозреваемого до покорности. Здесь всех этих вариантов не имелось. Чем таким он мог пригрозить, чтобы было хоть в половину так же болезненно, как нынешнее положение Псайкера? Какой стимул мог дать? Внутри вспыхнула злоба. Если бы эта к а р г а Сера подождала денек, если бы этот идиот ф р а м и л ь желе вместо мозгов потянул немного, Воро с с легкостью сумел бы расколоть Бетуса. И вот... Они все погубили. Его окружают идиоты и слабоумные. Освещение зала замерцало. Какой гнев, пробатор! На свету появился кончик языка бетуса, непристойно лизнувший воздух. Я и не знал, что ты на такое способен. Думал силовики т у п ы л у п ы дуболомы, но ты, ты сияешь. Полагаю, я должен был увидеть это убойло, когда ты меня ударил. Знаешь?» Голос Бетуса упал до шепота, вынудив в о р о подняться со стула и подойти к саркофагу, чтобы расслышать. Одно из четырех главных направлений на той стороне. Да, еще похоть и ужас. Но я не думаю, что ты пойдешь этими путями. Слишком с т а р о й Кровь слишком стылая. н е для тебя предназначен т ь Путь тайн. Бронедверь отъехала и вошла сестра Сера. Довольно. Вы слишком близко к нему, пробатор. Один из о к а л и т о в тут же метнулся вперед и закрыл дверцу урта. в о р о вихрем обернулся к ней. Я не получил пяти минут, о щ е р и л с я он. Он ничего вам не скажет. Мне нужен мой заключенный, настаивал в о р р о Теперь он принадлежит императору. Сэра, и з н е с л а сэра, ее голос был жестче, чем противовзрывная дверь. «Не возвращайтесь сюда!» Салия Немарш, Вивека Борн. Воро передал имена по воксу в бастион, еще даже не успев покинуть двор. Сев на поезд на станции Лачиф, он предупредил клерков, что если к моменту его прибытия файлы по пропавшим людям не окажутся у него на столе, то он спустит шкуру с каждого из них. Пайлы дожидались его в офисе. Саллия Немарш исчезла три недели назад в увеселительном заведении т а р е з ы отошла от сестры в толпе и больше не вернулась. Местные санкционеры предположили, что ее схватила банда похитителей женщин и закрыли дело, не проведя даже поверхностного расследования. Ворой сдернул со стены пикт с с а л л е й и положил его поверх ее тонкой папки. Папка Вивеки Борн была толще. Криминальный послужной список, в основном стычки малолеток. Поверх прикреплен рапорт а п р о п а ж и Бывший член банды у т и щ и к о в создала себе грозную репутацию. Странное дело. Сейчас она работала в медике в клинике Нижнего города, и об ее исчезновении сообщили коллеги. Держа в одной руке скальпель, а в другой стабер, она защищала свою маленькую клинику так же, как территорию банды в юности. Она упрямо глядела с пикто, что придавала воро некоторую н надежду найти живой, хотя бы ее. Имарда Винарус, студент с влиятельным двоюродным дедом. Его досье было переполнено. Не записями о преступлениях, а отчетами из х о л л а официальной корреспонденции. По неподдающимся пониманию причинам, копия каких-то экономических трактатов, засунутая в папку, словно подношение – Воро практически представил себе его мать, говорящую «Смотрите, он умный мальчик, вы должны его найти, его двоюродный дедушка, а дьютор у бурграфа, вы же знаете!» Неделя с момента похищения Винаруса, три недели у двух женщин и 30 часов после того, как они арестовали Бетуса. Человек может прожить без пищи три недели, три дня без воды. «Я...» yeah. Их учитель. Я забочусь о них. Если б е т у приглядывал за ними, то оставался шанс, что они до сих пор живы, где бы он их не спрятал. Но зачем прятать вот так? Зачем заживо заключать их в г р о б н и ц ы И где? в о р о вызвал карту города. Голографическое подобие. Полной карты города не могло существовать. Эта голограмма устарела на сотни лет, но он сделал все, что было в его силах. Светящиеся красные точки обозначали ранее обнаруженные гробницы жертв могильщика. Он добавил жилище Буэла, клинику Борн, либрариум, где пропал Марда Винарус, ночной клуб, где в последний раз видели Салью Немарш, созвездие красных звезд, символ нижнего города. Он повертел карту, посмотрел на нее со всех ракурсов, Загрузил несколько нераскрытых случаев исчезновения людей, слухи о психической активности. Попытался добавить линии поездов, чтобы проследить связь с б у й л о м Ничего. Бессмысленная россыпь точек. Все впустую. «Как успехи, пробатор?» Спросил Фрамель из дверного проема. «У меня есть имена двух других жертв. Тот -то примечательный?» Воро подвинул по столу инфопланшет. ф р а м е л ь пролистал страницы. «Стало быть, нет. Что ж, наверное, к лучшему, что у вас есть другие... объекты для поиска. Сосредоточьтесь на них. Вместо Винаруса вы отправили меня к его семье, чтобы заверить их, что я его найду. Да, ну...» У ф р а м е л я задрожала губа. «У меня была встреча по этому вопросу». «Черными капюшонами?» «О, нет. Я пока не имел удовольствия контактировать с Святым Ордосом». «Нет. Маленькая беседа с Лекс-магистром. Он был...» ф р а м и л ь сбился, а затем продолжил. л в о р о вы д о т о ч н ы следователь. Не самый одаренный воображением, но вы не пропускаете ни единого шва. И мне всегда это вас нравилось». «Так что сперва приложите свои таланты к двум другим». Он глянул на планшет. «Борн и Салия, да? Ищите их, воро. Вы приказывали мне в первую очередь искать Марда Винаруса. Однако здесь присутствуют сложности, о которых вам неизвестно. Понимаете? Я пытаюсь вас защитить». ф р а м и л ь важно вышел из комнаты и, с к р и п я ботинками, двинулся по коридору. В воздухе висела вонь его парфюма. Воро устоялся вслед, жалея, что его взгляд не способен воспламенить Фрамеля. Костелян предупреждал искренне, сообщая, что с Марда связана какая-то постыдная тайна, и если отыскать его живым, то это навредит? Или же это была ловушка, способ для Фрамеля подорвать работу воро? Сделать его лицом расследование для семьи Винарус? А потом не дать во время найти Марда? Он перебрал пикты, как сестра Сера тасовала свои карты. Задумался, как долго та перемешивает колоду, пока не появится нужное знамение. В мозгу в о р о что-то извернулось, и он ощутил, что больше не может оставаться в офисе. Нужно было двигаться. Выйти на улицы. Отследить каждую зацепку. Заработать тот счастливый прорыв, то благословение. Досье Борн было самым толстым, поэтому в о р р о начал с него. В медклинике коллеги говорили о ней с чем-то близким к религиозному благоговению. Она была для них воинствующей святой, источником вдохновения. Они описывали недоброту, не совсем. Скорее, некое яростное, отчаянное сопереживание. Вивека Борн была неспособна стоять в стороне, когда другой человек страдал. Эта ее черта его восхитила. Любой, думалось ему, может позаботиться о друзьях и родных. Служить всему человечеству, даже когда презираешь ближнего своего, более высокое призвание. в о р о с считал себя приверженцем истины. Словно посредством настойчивого расследования он мог выжечь мирской ш л а к чтобы добраться до чего-то величественного и чистого. Город вокруг него, все эти люди с их мелкими жизнями и вожделениями, был роем насекомых, которые корчились и ползали на земле, скрывая драгоценный камень. Воро тряхнул головой, чтобы прочистить ее от снов наяву и шальных мыслей. «Есть какие-то связи?» – спросил он. «Нет». Никаких друзей. Никакой семьи. Один из других медике подошел к Воро наедине и доверительно сообщил, что Борн была чрезвычайно усердна в вере. До такой степени, что несколько раз он лечил раны от бичевания, которые она нанесла сама себе. Воро удержался от оскорбления и поблагодарил человека. Но что ему было делать с этими данными? Дайте ему имя, место, что угодно, что могло бы объяснить ее связь с Бетусом. Что угодно, что могло бы помочь в о р о найти ее. Он сделал круг по соседним церквям, паломничество до стертых ног. Ничего. Никто из священников не узнал Пикт Борн. Никто не узнал Бетуса. Никаких новых зацепок. Он копнул вглубь. Борн когда-то была утильщицей, а в о р о арестовывал десятки таких подонков. Большинство прежних товарищей Борн умерли или находились в заточении. Но н отследил нескольких, состарившихся раньше срока, с морщинистой кожей, и с к а ж а в ш и й бандитские татуировки и шрамы. Они помнили в веку Борн. Однако, их о п и с а н и е Дикой Воительницы буквально ничем не напоминали Медике. Что-то преобразило Борн, какая-то травма, какое-то откровение. Но что именно, никто из них сказать не смог. Только что Борн была бесчувственной, жестокой преступницей, а на следующий день – уже увлеченным целителем. Что за сила могла изменить ход жизни таким образом? Он снова обошел район вокруг клиники с ощущением, словно что-то упускает. По периферии черепа рыскала начинавшаяся головная боль, которая поглаживала своими когтями обнаженную поверхность мозга, но извращенным образом не желала устроиться на одном нервном скоплении и терзать его. Воро задумался, не следует ли отправиться обратно домой отдохнуть или же поесть. В лишенных света муравейниках было невозможно сказать наверняка, ночь сейчас или день. Он несколько минут глядел на свой хронометр, пытаясь вспомнить, как читать данные с дисплея. «Ты теряешь контроль», – произнес голос у него в голове, и почему-то показалось, будто это не его собственная мысль. Немарш. Может быть, он что-нибудь найдет там. Долгая поездка на поезде во мраке до той части города, которую он плохо знал. Поезд раскачивался туда-сюда. Свет мерцал, и от этого воро казалось, что он болен. Сперва он проверил веселый дом. В такой час в заведении не было никого, кроме уборщика, безучастно оттиравшего танцевальной площадки засохшую рвоту. Впрочем, уборщик вспомнил Немарш. Такая красивая девушка, но беспокойная. Красота была не единственным ее проклятием про б о р м о т а л о н Воро показал ему пикт с лицом Бетуса, но уборщик пожал плечами. Он видел тысячи людей каждую ночь. Чудо, что он вообще узнал Немарш. Адрес семейства Немарш был в досье, однако коридоры Нижнего города закольцовывались, путаясь и сбиваясь с толку. Он провел несколько часов, бродя по бесконечному ландшафту из практически одинаковых домов, которые можно было познать только по индивидуальному слою граффити на каждом строении и различиях в том, как они гнили. Люди были такими же, вереницах мурых, безвольных лиц, годных только на переделку в трупную муку. Никто из них не знал ни маршей, никто не давал никаких зацепок. Вернувшись на то же место в третий раз, в о р о обнаружил выгоревшую жилую ячейку, Зажигательная бомба, предположил он. Ячейка остыла, но повреждения были недавними, в пределах трех недель. Он молотил в двери смежных жилищ, кричал, пока в горле не стал осаднить. Ответа удалось добиться только угрозой вызвать подразделение санкционеров. Один за другим соседи выползали наружу и утверждали, что ничего не видели, что понятия не имеет, кто спалил ж и л и щ е Дюжина уровней, на каждом сотне ячеек. И никто ничего не видел. Итак, Бетус похищает блестящую дочь Немаршей. А потом, вместо помощи или сочувствия, соседи выступают против ее семьи и выгоняют их огнем. Возможно, они боялись, что могильщик вернется за новыми жертвами. Или же Бетус раскрыл что-то касавшееся семейства Немаршей, что-то нечистое. На стене была начеркана неровная эмблема какого-то культа Нижнего города. Он сделал пикт при помощи глазного импланта и добавил тот в о д р у ч а ю щ и й тонкое досье с Али и Нимаш. Однако, это была лишь еще одна загадка, а не свежая зацепка. Все снова указывало на Бетуса, а Бетус находился под замком и ждал лишь черного корабля, который унесет его на Терру. Имплант звякнул. Вызов от Фрамеля, который предписывал в о р о вернуться в участок, чтобы доложить о продвижении. Оказавшись в поезде, который шел в верхний город, в о р о устроился на сидении, свирепо посматривая на горск у прочих пассажиров. По большей части отребья из нижнего города. Ходячая трупная мука. Мерцающее освещение превращало их лица в угрюмые посмертные маски. Знали ли они о том, что в о р о для них делал, обо всех тех преступниках и убийцах, которых он поймал за эти годы? «Нет, конечно. Тупые люмпины. Вся их шайка». В углу с и д е л а несколько утильщиков, смеявшихся и перешучивающихся. В их мешках лязгали к р а д е н ы е выброшенные механизмы. Опять отребье. Отребье с ножами. Банды падальщиков под улья. Двуногие паразиты, поверх лохмотья в которых красовались импровизированная броня и трофеи. Следовало бы прислать санкционеров не с дубинками, а с огнеметами. Вычистить нижние секторы. Сидевшая напротив чиновница среднего уровня кидала на банду утильщиков нервозные взгляды. Она относилась к той породе, которую воро полагалось защищать. Типичная, праведная, достойная, честная гражданка Империума. И он тоже презирал. С новой для себя бурной яростью вместо обычного простого пренебрежения. Достойная? Голова опущена, плечи сутулины. Явно напугана. Прячется за своим чемоданом, за стальными стенами улья. Праведная? Он заметил брошь с эмблемой в виде черепа, но предполагал, что ее вера бессодержательная и механическая. Бормотание одной и той же тупой л е т а н и и всю жизнь. Никакого огня в душе, никакого пыла. А честная? Может и так, но он сомневался в этом. Он знал таких, как она. Честная, пока за ней наблюдают. ч е с т н о я пока не решит, ь будто ей что-то может сойти с рук. В первую очередь, она была невыразительной. «Есть миллиард миллиардов людей вроде тебя», – подумал в о р о «И забери бету с тебя. Изменилось бы что-нибудь вообще». Она в замешательстве подняла на него глаза. в о р о поспешно опустил взгляд, зашел в инфооблако и притворился, что проверяет наличие новых данных от Вереспика. Досадная встреча с Бетусом и Сэрой потрясла его сильнее, чем он осознавал, когда он спал в последний раз. В ночь перед наводкой набуило? Или за ночь до того? Свет снова мигнул, что вызвало тихие смешки бандитов. Один из них сделал вид, словно хватает чемодан чиновницы, отдернув руку в последнее мгновение. Воро проигнорировал их. Он поймал себя на том, что перелистывает копии пиктов трех пропавших жертв. с а л и Нимарш, Вивека Борн и Марда Винарус. Пикты до и после, и з о б р а ж е н и е перед похищением, и з о б р а ж е н и е их обычной жизни, все такие разные. И последующие пикты, сделанные Бетусом, все одинаковые. Три лица во тьме, трое узников, погребенных в похожих на гробы камерах. Лицо Салии было прекрасно. в о р р о ощущал, что у него больше общего с тремя жертвами, чем с кем-либо из людей вокруг. Их жизни были раскрыты в его файлах, даже в тоненьком досье с а л и и и казалось, будто они его знакомые. Он мог забраться в их истории и проследить ход их жизней. Они находились в заточении, но также были и с ним. в о р р о буквально увидел Салию, зовущую его... Поезд наехал на поврежденную секцию полотна, бешено закачавшись и задребежав. Чиновница и с ф у г а н о взвизгнула, когда свет погас, вернулся и снова замигал. Один из утильщиков отпустил сомнительную шуточку. Вороний обращал ни на кого из них внимания. «Четыре главных направления на той стороне. Похоть и страх. Путь тайн. Тут что-то было». Он отмотал назад, до красивого лица Салии. Похоть. Вивека Борн. Страх перед насилием, перед болезнью в ее клинике, смертью. Ужас. И Марда в библиотеке. Тайны. По вагону прошел бортинженер в грязной форме, извинявшийся за задержки и состояние железной дороги. Свет снова моргнул, и машина застонала. Воро вскочил с места и ткнул в лицо инженеру свою голопечать. «Остановите поезд! Немедленно!» Это напоминало вскрытие Титана. Внутренности локомотива и первых двух вагонов были рассыпаны по всему депо. Вспыхивал фотохимический свет режущих горелок. Инженеры начинали расчленять третий вагон. Воро наблюдал н за их работой с балкона наверху. Подошедший сзади фрамель тихонько присвистнул. «Ничего себе! Лучше бы вам оказаться правым, друг мой!» «Я прав! Как минимум одна из жертв здесь!» Фрамиль вздохнул. «Пробатор, не то чтобы я вас сомневался, но... М -м -м, поясните мне ваши соображения!» «Мы знаем, что Буэл снабдил Бетуса формой бортинженера, а Буэл работал на линии Илочива. У него был доступ». Откуда вам знать, что это именно тот поезд? Почему, почему не где-нибудь на линии? Назовите это интуицией. Это была не интуиция. в о р о презирал следователей, полагающихся на интуицию. Сентиментальная, эмоциональная чушь. Люди запоминают те предположения наугад, которые оправдались, а не миллион раз, когда они ошиблись. Это была не интуиция. Он чувствовал ослепительную. твердую как сталь уверенность, что одна из жертв находится тут. «Бетус вам что-то сказал?» – поинтересовался Фрамель. «Ничего полезного». «Пробатор, когда вы в последний раз спали? Вы выглядите уставшим». Из цеха внизу раздались крики. Рабочие собрались вокруг днища третьего вагона. Там был бак для сточных вод, емкость для хранения нечистот из п о м о ч н ы х кабинок. Его разрезали, вскрыв словно г н о й н и к с заразой. Даже с балкона в о р о ощутил запах хлынувшего наружу дерьма. Бурая мерзость растеклась по полу, пятная ф е р о к р и т о в у ю платформу. А потом из бака достали обмякшее тело и осторожно уложили на лист пластека. в о р о с Фрамелем бросились вниз. в о р о опять с легкостью опередил командира. «Дайте посмотреть! Дайте посмотреть!» Механики отступили в сторону, пропуская его. Он опустился на колени возле трупа, б о ю к а я тот в руках, исчищая грязь, пока не сумел разглядеть черты лица. Салия Немарш. Мертвая, покрытая коркой запекшейся слизи, но все еще прекрасная. «Как? Как вы узнали?» – задохнулся Фрамиль. Воро проигнорировал его. Он не мог ответить на этот вопрос. Не мог объяснить вспышку абсолютной убежденности, которую пережил на поезде, словно сама с а л и я протянулась к нему и сказала, где ее искать. Его посетило странное желание забраться в бак и улечься посреди жижи. Он скрыл это, притворившись, что осматривает емкость изнутри и посветил в ней фонарем. Там в задней части среди отходов плавал контейнер с питьевой водой и двумя пакетами Сойленса. Он и впрямь заботился о них. произнес в о р о Его сердце подпрыгнуло, остальные могли быть еще живы. Заботился, эхом повторил ф р а м и л ь Я бы так не сказал. Он заварил девушку в канализационном баке. Только ее тело, подумал в о р о но не стал озвучивать эту мысль. в о р о Тихо спросил ф р а м и л ь указывая вверх. Что это? в о р о повернул фонарь. Потолок бака частично подплавился, металл был опален и ободран, словно туда ударил плазменный выстрел. «Какой-то энергетический разряд?» – предположил Воро. «Из чего?» ф р а м и л ь огляделся, словно ожидал обнаружить неподалеку мельту или плазменную горелку. «Ответ», – осознал Воро, – «заключался в том же, что изменило жизнь вивеки Борн, в том же, что заставило соседей Салии бояться ее». том же, что он увидел в доме Буэлла. Этот же самый ответ он не мог дать, даже самому себе. Не сейчас. Фрамель настоял, чтобы Воро передохнул. Настоял, что отвезет его обратно на квартиру. Они оба были в грязи после л а з а н и я в канализационном баке, и хотя Фрамель положил на сиденье машины пластиковые чехлы, Воро с извращенной радостью размазал бурое пятно по всей светлой обивке двери. Вериспик получит результаты анализа повреждений бака через несколько дней. Игору спексию останков не марш. До тех пор ничего нельзя сделать. Вивека Борн. Марда Винарус. Фрамель раздраженно побарабанил костяшками пальцев по панели. У вас нет зацепок. Поспите, пробатор. Он остановился у дома в о р о Как пробатору, в о р о полагалась относительно большая и безопасная ячейка. И он не использовал даже половины от нее. На его площади могло бы поместиться восемь тесных жилищ Буйла. У других пробаторов были семьи, хобби, трофеи. По крайней мере, домашний питомец. У воро были чистые стены и пустые комнаты. Он никогда не знал наверняка, чем их заполнить. Всю свою жизнь он ждал какого-то импульса, какого-то устремления, которое так его и не посетило. Работа пробатором хотя бы занимала голову, но это было не его предназначение. Он сбросил замаранный п л а щ Оставаясь в одежде, зашел в импульсный душ, чтобы помыть ботинки и наружное облачение, после чего разделся и встал голым под набегающую воду. «Эта помывочная кабинка, — подумалось ему, — была такого же размера, как и гробница Салии Немарш. Воро попытался вообразить, каково это». Быть запертым в таком тесном пространстве, в полной темноте, плавая в неочищенных стоках, запертым на недели, а то и дольше, на месяцы, на годы. Он провел рукой по закаленному стеклу. Должно быть, Немарш вела себя так же, цепляясь за внутреннюю сторону бака темницы. Скреблась металл, пока пальцы не стали кровоточить. Пыталась выбраться. След от плазмы. но без видимого источника. Душевая насадка заплевалась и забулькала, поток на мгновение прервался, а затем возобновился, став ледяным и приобретя отвратительный бурый оттенок. в о р о взвыл, когда холодная вода попала на него и выскочил из душа. В его разуме заплясал фантастический образ, будто вся жилая ячейка внезапно оторвалась от поверхности Варангантюа, будто космический корабль, и теперь мчится в пустоте. а вода остыла до температуры межзвездного космоса. Воров в своей маленькой камере, узник в бесконечном странстве. Или же пилот, уносящийся на свободу от мерзости и ограничений города, стремящийся к звездам. Странная мысль, однако до того т р е в о ж н о что ему пришлось выглянуть в окно, чтобы убедиться – город все еще там. Неподалеку была припаркована незнакомая черная машина. Воро мгновение м глядел на нее, пытаясь сообразить, не видел ли ее раньше. Она напомнила ему катафалк с э р ы но это была другая модель. Более новая, более дорогая. Никакой связи с осыпающимся пыльным убежищем с э р ы Слезы Императора. Ему и впрямь нужно было поспать. Он бросился на кровать и закрыл глаза, но его голову заполняли образы Вивеки Борн и Мардо Винаруса. Статичные пикты оживали предмысленным образом. Винарус, студент, показывал почти пустой контейнер с водой и изображал, что умирает от жажды. Борн беззвучно кричала на него, призывая действовать. В его воображении она была одета священнослужительницей и держала в руках цепь с реликвариями. Шприцы и стап-пистолеты висели рядом с серебряными черепами и печатями чистоты. Сон мог подождать. У него была работа. Сперва либрариум Костас. Он предъявил служащему за столом свою голопечать. У меня есть вопросы касательно Марда Винаруса. Покажите мне его библиотечную ведомость. Служащий достал увесистый журнал в тканевом переплете. Поколение студентов-экономистов, все они брали в библиотеке одни и те же предписанные тексты. 100 10 я т ы с я ч раз десять тысяч студентов продирались через... «Рассуждение о радостном бремени податного обложения» и «Комментарии к протоколам администратума». Вариации немногочисленны и незначительны, о т р а ж а т специфику интересов или направления исследования. Он листал страницы, пока не дошел до последнего класса и ведомости Марда Винаруса. «Черная восковая печать». «Что это значит?» «Определенные книги», – прошептал служитель, – «находятся под запретом». Студенты могут получить к ним доступ только в редких ситуациях. В этом случае, кажется, студенту дал разрешение старший адъютер. Какие запрещенные книги читал Мардо Винарус? Несмотря на то, что служащий и без того говорил шепотом, он еще сильнее понизил голос, словно громкие беседы о подобных силах могли привлечь их внимание. е н и ш и е тайны Адептус Астротелепатика». д и о л о г и ч е с к и е тексты, трактаты об опасностях...» Служитель нервно оглянулся через плечо. «Колдовства!» Он вернулся в Санктум Псайкана. «Мне нужно снова переговорить с Бетусом!» – потребовал он. Автоматическая турель Тарантул позади него неодобрительно защелкала, и по осыпающимся стенам храма пробежала красная линия лазерного прицела. Сера покачала головой. «Нет!» «Риск слишком велик. Вы неподготовленный, Пробатор. Каждый миг контакта с существом вроде Бетуса подвергает вашу душу опасности. Я нашел одну из его жертв. Необходимо отыскать еще двух. Они до сих пор живы. Сэру было не сдвинуть. Меня заботят души, а не жизнь или смерть. Это место — тюрьма для псайкеров, так?» Изолятор временного содержания, пока за ними не прибудет черный корабль. Затем их отвезут на Святую Терру, чтобы они послужили Императору тем образом, какой будет сочтен наиболее уместным. Найденная мной жертва Салия н и м а р ш Я подозреваю, что она тоже была п с а к е р о м Может и все они, все жертвы Бетуса. Не могу быть уверен, но я думаю, Салия смогла создать некий... Некий энергетический разряд и попыталась пробиться наружу. Еще я думаю, что она звала меня. Как иначе я бы узнал? Мне нужно найти остальных. Впустите меня! Успокойтесь, пробатор, велела сэра. Расстроенный разум уязвим. Она снова и снова перемешивала свои карты. Некоторые редкие п с а к е р ы тихо признала она, обладают даром обнаруживать других себе подобных. Ненормального влечет к ненормальным. «Бетус может быть из этой породы. Тогда позвольте мне с ним поговорить. Если он нашел других себе подобных, так дайте мне убедить его рассказать, где они, чтобы я смог передать их вам». Сера нахмурилась. «Это слишком опасно. А слово ведьмы — яд. И неважно, правда оно или ложь. Я свяжусь с в ы ш е с т о я щ и м и попрошу их ходатайства». «С этим делом лучше всего справится Орда Еретикус». «Сколько это займет?» «Не могу сказать». «Времени нет», — наставил Воро. «У Борной Винаруса могут оставаться считанные дни. Пять минут, чтобы спасти две души!» Сэра перетасовала карты, словно молясь. «Если вы их найдете», — произнесла она, не глядя на Воро, «то первым делом доставите сюда». Я проверю их, И если ваши слова о них верны, то они останутся здесь. Вам ясно? Снова заперли бронедвери, снова выкатили саркофаг. Друг мой, произнес Бетус. Я тебе не друг. Ворот тщательно не допускал никаких эмоций в голосе. Нет? Тогда кто мы друг другу? «Заключённый и тюремщик». «Некоторые говорят...» Протянул Бетвус, л о в н о они вели праздную беседу за парой бокалов дженезы. «Что заключение — это образ мышления. Тело можно посадить в клетку. Но тюрьма ли это, если разум бродит на воле? Внутренняя вселенная...» Так же велика, как и внешняя. И в ней куда больше жизни. Я пришел сюда не ради философской ерунды. Я нашел, где ты запер Салью Немарш. Мне нужно местонахождение. Я не запирал Салью Немарш. Я освободил е ё Объяснил ей, кто... Она... Псайкер. А что такое Псайкер-Варо? Не просто человек. Больше, чем человек. Мы — будущее. Мы без страха выходим на свет и м п е р е е в Ведь за ним — наша судьба. Вся эта планета... И все остальные переполненные миры вроде н е ё они ничего не значат для будущего, не вносят в него никакого вклада за исключением урожая рождаемых на них п с а к е р о в Прежнее человечество отжило свое. Поднимается новый вид. Ересь. О нет. Истина. Они об этом знают. Сера и ее вышестоящие. Они просеивают обычный людской шлак, выискивая драгоценные умы вроде наших. Они жаждут нас. Некоторых они возвышают, называют санкционированными, других уничтожают. Но все они боятся нас. Все они знают, что их время вышло. Где Вивека Борн и Марда Винарус? Бетус раздраженно зашипел. Тебе их не достать. Ты заключил с Алью Немарш в т о ч н о м баке. Я учил е ё Внимательнее, в о р р о Варро вцепился в край стула, намереваясь на сей раз остаться на месте. Чему ты ее учил? Тому, что ей требовалось узнать. Это разница от ученика к ученику. Для некоторых урок просто в том, как выжить. Я готовлю их к испытаниям черных кораблей и тому, что ожидает на Терре. Другим нужно научиться заглядывать себя. Поэтому я освобождаю их от беспорядка и шума мира, чтобы они смогли услышать голос внутри. Иным, иным требуется признаться самим себе, что они такое. В разуме есть д в е р и ворот. Через которые способны пройти только мы. с а л и не марш, мертва. о Казалось, Бетус лишь слегка удивлен и совершенно не обеспокоен. Мертво только ее тело, в а р о Только ее тюрьма. Скоро. Скоро я увижу ее, в о р р о «Танцующую в розовом свете варпа! Дорога короче, чем у большинства!» Он вздохнул. «Признаю, мои уроки требовательны!» Он безумен по творству его заблуждениям. «Так где же?» — спросил в о р о «Находятся физические тела Вивеки Борн и Марда Винаруса». «Зачем мне говорить тебе, Воро?» Воро сглотнул. Он встал и подался поближе к гробу Бетуса, понизив голос до заговорщического шепота. «Если ты сообщишь мне, я спрячу их от ц е р ы п о з а б о ч и с ь чтобы они не отправились на черные корабли». «Это ложь», — сказал он себе. «Способ добиться сотрудничества от заключенного. Инструмент пробатора. Не более того». С чего бы тебе делать такое? Если я найду Марда Винаруса живым, это поможет моей карьере. Его двоюродный дед... Адьютор у бурграфа, я знаю. С усмешкой произнес Бетус. Он упоминал. А что насчет Борн? «Зачем спасать ее?» «Она...» — в о р о помедлил. «Она кажется безвредной». Такой была Исалия. Она не причинила никому ущерба, а они обратились против н е ё И Марда. Он просто мальчик, он тоже никому не навредил. «Безвредной в о р о Она была жестокой преступницей. Она изменилась. Ее силы сделали ее лучше. «Вивека», – прошептал Бетус, – «наделена даром сопереживания. Она способна чувствовать страдания других». «Абуза в этом порочном тысячелетии!» и т о г дай мне помочь ей! Дай помочь им обоим! Скажи мне, где они!» «Зачем мне говорить тебе, воро?» ш и п н у л Псайкер, а затем повысил голос и завизжал. «Сделки с ведьмаком, пробатор!» «Грешник! Грешник! Ступай и моли об искуплении!» Из саркофага полыхнул неземной свет. Воро бросился назад, скидывая руку, чтобы защитить лицо от слепящего взрыва. Он плотно зажмурил глаза, но все равно видел сияние. Руки схватили его и поволокли прочь. Он услышал голос сэры, нараспев проводящий обряд экзорцизма. Нарастающий рев полей Геллера... Бетуса, кричащего от боли. Воро обрел из с в я т и л и щ а все еще наполовину ослепленный светом Бетуса. Под прицелом автотурели он, ковыляя, пересек двор и вышел через главные ворота. На у л и ц е к снаружи было многолюдно. Неспешно текла река плоти. Все эти лица, хмурые или ухмыляющиеся, огромное стадо животных. Он медленно шел обратно к станции м а г л и в а настолько погрузившись в р а з д у м ь е что не замечал черную машину, пока та не остановилась рядом с ним. Дверца открылась. Внутри находилась незнакомая ему женщина, а еще знакомое ему оружие. Игольный пистолет. «Пробатор в о р о пожалуйста, сядьте внутрь». Он повиновался. Машина была дорогой моделью, ее интерьер был отделан каким-то сероватым материалом, который подстроился под форму воро, когда тот уселся напротив женщины. «Я работаю на Адьютора Винаруса», — сказала женщина. Ее лицо не имело признаков возраста. Ей могло быть 20 или же 200 лет. «Канцелярия Адьютора проявила интерес к итогам вашего дела. Прошу вас отвечать на мои вопросы без промедления. Зачем вы посещали Санктум Псайкана?» Бетус, человек, похитивший в н у ч а т о о племянника Дютера, является псайкером. Его передали на попечение Адептус Астротелепатика. «Зачем вы сверялись с закрытыми ведомостями библиотеки?» «По моему опыту», – медленно проговорил в о р о «в расследовании лучше проявлять дотошность, отслеживать все возможные зацепки. Некоторые преступления просты, другие же открывают неожиданные двери». Лицо женщины было лишено какого-либо выражения. «Адьютор», — произнесла она, — «предпочел бы, чтобы это дело осталось простым». «Вы близки к тому, чтобы отыскать Марда?» «Нет». «Проще всего будет», — сказала она, — «если Марда не найдут вовремя». «Адьютор приближен бурграфу». «Не может быть никаких намеков на ненормальность в его семье». «Если Марда выживет, все станет сложно». Игольник скрылся в ее кармане. «Вы вовлечены лишь косвенно п р о б а т о р а Вам больше не нужно ничего делать. Что насчет...» в о р р о облизнул губы. «Что насчет Вивеки Борн?» Женщина не ответила. «Пробатор, вы выглядите изможденным. Мы вернем вас домой, чтобы вы могли отдохнуть». Внезапно, с полной уверенностью, в о р р о понял, что ф р а м и л ь сидел в этом самом кресле до него, И имел буквально такой же разговор. Он мог представить, как Костелян уступает. Сдается. Обещает обойти закон, чтобы избежать неловкости для бурграфа. А также он понял, что водитель Марда Винаруса был здесь перед смертью. в о р о не был Фрамелем. «Я... я хочу помолиться», — произнес он. «Искать прощения императора. Высадите меня у церкви. Как пожелаете». Выбранная им церковь располагалась в глубине Нижнего города, рядом с медклиникой Вивеки Борн. Старая церковь, построенная тысячи лет назад. Кислотный дождь, капавший из решеток и трещин на куполе Улья, изъел резные лики святых и героев над величественными дверями, однако за внутренним убранством хорошо ухаживали. Поколение шаркающих ног отшлифовали ступени, ведущие к алтарю. Руки, тянущиеся за благословением, отполировали ступни огромной металлической статуи Малкадора-героя. Фигура святого стояла поверх дверного проема, глядя вдоль церковного нефа в сторону алтаря под изображением императора, вершащего суд над душами недостойных. Вивека Борн приходила сюда. Молилась здесь множество раз. Ворой сел на забитую скамью и стал слушать монотонное бормотание верующих. По церкви медленно ходили послушники, носившие курильницы с благовониями, однако душистый дым не мог перебить запахов толпы. Молитвы казались воробьи с содержательной литонией. Скамьи напомнили ему о сидениях в поезде. Толпа вокруг была такой же. Странная мысль. Древняя церковь перемещается во времени, как поезд перемещается в пространстве. И оба несут груз немых. Безмозглых ничтожеств, лишённое смысла путешествия. Никто из вас никогда ничего не достигнет. Никто из вас ничего не значит. Никто из вас не особенный. Одарённый псайкер, как полагал в а р о смог бы искривить пространство и время усилием мысли. Что за порыв приводил в в е к у Борн сюда? Она бичевала себя молять, чтобы её психическое проклятие исчезло так же внезапно, как и появилось? Приходилось спрятаться, укрыться в толпе от людей вроде сестры с э р ы и с к а л а п р о щ е н и е Он повернулся на с и д е н ь е и поднял взгляд на статую Малкадора. Великий Малкадор, один из героев Империума. Правая рука Императора, Верховный Лорд, Основатель Адептус Терра. И Псайкер. Голову огромного изваяния окружал Орел из металлических шипов, символизирующий разрешенный дар Малкадора. Святым и героям дозволялось использовать подобные силы. В правой руке была священная книга, украшенная коронованным черепом и пылающей звездой Астрономикона. А вон там, на груди Малкадора, почти невидимый за складкой плаща статуи, свежий рубец от сварки. Санкционер Хальт и его люди с достойным восхищением эффективностью расчистили церковь, выгоняя в д в е р и священников, и мирян. в р е с п и к и со сварочными горелками лазали по священной статуе, скрывая ее со всем почтением, какое позволяли обстоятельства. Ворон отзирал за ними, с плеча из вояния, для устойчивости держась за шипастый нимб Малкадора. «Статуя пустотелая, сэр!» — окликнул его один из вереспиков, в руке которого был звуковой з о н т д у м а ю вы правы. Здесь... здесь кто-то есть! Живой? Пока не могу сказать, сэр!» Двери внизу распахнулись, и внутрь вошел Фрамель вместе с командой телохранителей. «Пробатор в о р о закричал он с пола церкви. «На пару слов!» Сейчас Фрамель стоял ниже него. Это выглядело подобающе. И все же в о р о слез вниз. «Да, командир?» «Пробатор, я же вам велел бросить это!» — сказал ф р а м и л ь отбросив всю свою фальшивую обаятельность. Он провел рукой по лысой макушке. Если Марда Винаруса найдут живым, и этот паршивец действительно ведьмак, тогда... Кровь Императора, вы что, вообще не представляете, чем оборачиваются такие дела? Его родители, вся его ведь в семьи, их тоже будут считать оскверненными. В этом доме начнется гражданская война, воро. Полетят обвинения, зачистки, инквизиторы будут повсюду. Так или иначе, на нас прольется дождь из дерьма. Фрамель покачал головой. «Я думал, что смогу безопасно разобраться с этим. Но вы со своим расследованием подняли слишком много тревоги. Лучше бы вам молиться!» Его прервал крик Вереспика. «Мы внутри! Господа! Мы внутри!» «Святая Терра! Тут кто-то живой!» На сей раз уже Фрамель обогнал воро. ф р а м и л ь первый влетевший на статую. р а м е л ь выдохнувший с облегчением. «О, благодарение Императору!» – произнес Костелян. «Это другая». Санкционеры погрузили бесчувственное тело Вивеки Борн в задний отсек транспорта. Женщина была чуть живой. Три недели заточения внутри статуи, где для нее едва хватало места, с несколькими бутылками воды и пакетом Сойлинса. Она стонала и что-то бормотала себе под нос, пока Хальт не дал ей седативное. «Возвращаемся с ней в бастион, сэр?» спросил старшина. «Нет, на Терру». «Сэр?» р и л о ч и в о т в е з и т е нас в и л о ч и в Какое-то время они ехали молча. Огни города пролетали мимо, словно звезды. Воро вообразил, как транспорт отрывается от земли и прыгает в варп, унося его и Вивеку на другой конец галактики. Он откинулся в кресле, представляя, что подголовник — это ореол из шипов. Драгоценный камень, врезанный в его череп. х а л ь д бросал на воро подозрительные, даже опасливые взгляды. «Что вас беспокоит, санкционер?» «Как вы узнали, сэр, что... что Борн заключена внутри статуи, а не Марш, в баке поезда?» «Вы не поймете, х а л ь д Людям вроде вас это никогда не суждено». Транспорт остановился снаружи святилища. Хальт выглянул в окно. «Что это за место такое, сэр? Его нет на карте». «Никаких вопросов, санкционер. Оставайтесь здесь». Отделение помогло в о р о вынуть полубессознательное тело Борн из машины. Никто не осмеливался встретиться с ним глазами. «Назовите-ка меня теперь высокомерным! Я превзошел всех вас!» в о р о отнес Борн через двор к массивной передней двери святилища. Турель продолжала нести свое бдение. Вивека Борн зашевелилась у него на руках и вдруг, как будто осознала, где находится. «Нет», — невнятно проговорила она. «Не сюда, пробатор», — раздался из какого-то скрытого динамика голос с э р ы «Отойдите от двери». Он так и сделал, волоча Вивеку назад по булыжникам. Дверь открылась, и наружу вышла с э р а по бокам сопровождаемая охранниками. Те наставили о оружие на Борн. «Она еле жива», — стал уверять воро. Она даже не может стоять. Не бывает безопасных псайкеров. Сэра бросила в Воро тяжелый т ошейник. Это защита от чар. Наденьте ей на шею, а потом отойдите от нее. Воро подчинился. Шипы на ошейнике пустили кровь из шеи Вивеки. Двое колитов Сэры устремились вперед, бормоча м о л и т в ы и схватили Борн. Они увлекли ее внутрь святилища с чрезвычайной осторожностью, словно несли неразорвавшуюся боеголовку. «Вы говорили о двух псайкерах, Пробатор», — сказала Сера. «Где второй?» «Я еще не обнаружил Марда Винаруса», — сознался в а р о д н а к о я привел вам двух псайкеров. Вивеку Борн...» — он наклонился вперед и зашептал с е р и на ухо и себя самого. «Я принимаю это бремя. Отправьте меня на Теру, чтобы я смог получить санкцию». Он знал, что должен быть напуган и смущен, но в его разуме проносились великолепные образы. Он без страха предстанет перед Императором. Ему начало возложат огненный венец, и он скрикнет, когда тот выжжет все грехи и слабости. Он вернется в Орангантюа карающим бичом. Силой мысли он отделит непорочных от виновных. Все жалкие интриги Фрамеля будут перед ним как на ладони. «Что там?» и бурграфы преклонят колени перед воро. Своей мощью он уничтожит всю ложь и отыщет чистую правду. Он знал, что дорога будет неимоверно трудной. Однако, это была дорога. Путь вперед, путь за пределы Варангантюа с его толпами, с его бесконечными изнуряющими невзгодами. Он отправится на черном корабле навстречу тяжкому перерождению. Теперь все обрело для него смысл. Его беды, его отчужденность от окружающих. Всю жизнь он находился не на своем месте, не мог увидеть правду о самом себе. Бетус был чудовищем, разумеется. Но он был и великим учителем, мастером откровений, который наставил ворона этот блестящий путь. И к тому же самоотверженным. Бетус мог просто сказать ворог, где найти пленников, но вместо этого заставил его слушать разумом. внять к психическому зову Салии и Вивеки. При каждом визите в святилище Бетус учил Воро приоткрывать душу еще чуть-чуть больше, пока теперь он не сумел узреть свет. Сера перетасовала свою колоду. Она взяла верхнюю карту и подняла ее, держа рубашкой к Воро. «Что за карта у меня в руке?» е а р л и к и н уверенно ответил он. Образ в с пылал у него в сознании. Она перемешала еще раз. «Теперь...» «Мак...» Он видел карту так ясно, словно смотрел глазами сэры. Мак в капюшоне напомнил ему статую Малкадора, но также почему-то и Бетуса. «Еще раз...» «Император...» Это видение было самым отчетливым из всех. Перед мысленным взором ворок карта ожила, и император протянул к нему сияющую руку. Сэра вздохнула. «Ступайте домой отдохните, пробатор воро». Ваша душа не извращена, а ваша генная линия не проклята. Ступайте домой. в о р о пошатнулся. Я... я видел. Я слышал, как они зовут меня. Как еще я мог узнать? Тара Императора не лжет. Вы не п с а к е р в о р о Она развернула карты, чтобы он их увидел. Ни одна не совпадала с его ответами. з в ё з д ы отступили. Сера сбросила его обратно в трясину заурядного человечества. Воропа казалось, будто вокруг смыкается толпа, накрывая его своей вонью. Грубые тела люмпинов давили на него, а их тупые умы были словно сажа, заслоняющая небо. «Вы... вы лжете! У меня есть дар!» — настаивал он. б е т у знает, вот почему он не желал говорить мне, где остальные. Он знал, что я смогу почувствовать их, оказавшись достаточно близко. Ступайте домой, пробатор, еще раз повторила сэра. Отдохните, помолитесь и очистите свой разум. Возрадуйтесь, что вы человек. Она заперла дверь. Звук эхом разнесся в голове у ворот, словно закрылась крышка гроба. Воро хотелось кричать. Он замолотил в дверь вопя, что он хочет снова увидеть Бетуса. Бетус все объяснит. Бетус докажет его правоту. Сера приползет обратно, рыдая, что она ошибалась, что ее карты ошибались, что она соврала. Воро вновь увидит этот прекрасный свет. Он выйдет на свет Императора и будет навеки возвышен. Вместо этого... Воро пошел обратно по двору, хрустя камешками под ногами. Он в ы т а щ и л пистолет, приставил его к модулю кагитатора турелей и выстрелил в упор, выведя тарантула из строя. Он забрался обратно в оплот и уселся в пассажирское кресло дрожа. Он знал правду. Знал с той же яростной уверенностью, как то, что Салия находилась в поезде, а Вивека внутри статуи. Благодаря этой уверенности Вивека была сейчас жива. Воро знал, что он — п с а к е р «Бетус», — подумал он, — «Бетус чует п с а к е р о в «Бетус разглядел во мне силу». На нем лежало проклятие. Это было единственное объяснение. Это было логично. Зачем же сэре лишать его шанса на искупление? Зачем лгать ему и пытаться удержать от заслуженного мученичества? «Сэра... Сэра изменится!» Она сама еретичка. в о р о увидел истину до того отчетливо, что осознал. Должно быть, он неосознанно заглянул в ее мысли. Он видел перед собой ж и з н и ц е р ы как будто ему вручили файл, где подробно расписывалась вся ее жалкая история. Она завидовала псайкерам, которых собирала. Завидовала тому, что они отправляются на черных кораблях к святой Терри, а она тем временем остается гнить здесь, в в а р а н г а н т ю а Они воспаряли навстречу с Императором, а ей оставалась лишь кучка обрывков раскрашенного картона. С недаемой ревностью она предала свои обеты. Обратилась против псайкеров, начала вместо этого убивать их. Прятала тела по всему городу. Это она была могильщиком. Теперь он понимал. Бетус – очередная невинная жертва, совсем как Салия. Хальт. произнес он. «Да, сэр. Санкционер х а л ь д был громилой, нерассуждающим зверем, орудием. Здание, из которого я только что вышел, это логово предателей и еретиков. Собирайте свое отделение. Мы должны нанести удар немедленно. Не пользуйтесь воксом», велел воро, беря из стойки на внутренней стороне двери штурмовой дробовик. «Они следят за нами. Мы должны действовать быстро». х а л т в замешательстве устоялся на него. «Не оспаривайте мои приказы!» – бросил Воро. «Шевелитесь!» Молчащий таранту. Пробивной заряд на передней двери. Эффект внезапности. И все же, даже со всеми этими преимуществами отделение Хальта едва смогло преодолеть наружную оборону, прежде чем погибло под огнем охраны святилища. Однако от них и не требовало пройти далеко. о Силовые кабели взорвались фонтаном Искр, и генераторы Геллера отказали. По корпусу оплота поползли статические разряды, а вокруг завыли вихрящиеся жаркие ветры, словно светилище было центром огромного колеса. Ворон наблюдал, как раствор между блоками загорается неземным заревом, как г е к с а г р а м м а т и ч е с к и е символы вспыхивают и выгорают один за другим. Свет пламени отразился от смога, висевшего над Элочивом. Полыхая красным и золотом, Огонь взметнулся к небесам. в о р о посмотрел вверх, и ему показалось, словно громадное око открывается, чтобы взглянуть на него. о в о р о Теперь он слышал голос в своем сознании так отчетливо. «Я взываю к тебе...» Мысленно он увидел металлическую оболочку саркофага, окруженную пламенем. Не колеблясь, в о р о полез в ящик с инструментами оплота. Его рука сомкнулась на ломике. «Приди ко мне! Спаси меня!» Вороб бросился в преисподнюю. Медике покачал головой. Он в сознании, но еле-еле. «Травмы от огня...» «Необходимо вырезать поврежденные ткани, ампутировать изуродованные конечности». Мы уже собирались перевести его в изолированную камеру, чтобы снизить риск инфекции. «Боюсь, я должен настоять на том, чтобы прежде переговорить с ним», сказал ф р а м и л ь проталкиваясь в комнату к в о р о Он не потрудился скрыть своего отвращения при виде обгоревшего тела. «Речь. Я должен пользоваться ртом». «Костелян...» Прохрепел он губами, покрытыми волдырями. «Извините, не могу подняться вас». «Приветствовать!» ф р а м и л ь отослал Медике. «Неважно, неважно. Послушайте, в о р о на этот счет будут задавать вопросы. Скоро. Я должен заранее с вами поговорить. Просто, чтобы мы все пели по одному п с а л т ы р ю так сказать». Он тяжело уселся на край кровати, отчего по телу в о р о пробежал разряд боли такой сильной, что она пробилась сквозь мглу опиатов. Мне нужно быстро пробежаться по тому, что случилось с Хальтом и его людьми после того, как вы покинули церковь. «Мы нашли Вивеку Борн», — медленно произнес в о р о «Положили ее во плот. Я поехал с ними». «Вы передали Борн?» «Да. Она зашла в...» святилище мы возвращались транспорту когда когда внутри произошел взрыв нам пришлось помешать им выбраться я приказал хальту обезопасе воро притворился что давится от того как тяжело ему говоритьхай Хальт был хорошим человеком. Что случилось дальше? Ворок очнул головой. Я помню, я побежал обратно к Аплоту. Все было в огне. Я пытался спасти Хальта. Я п «Пошел спасать Хальта, угодил в пламя». Воспоминания о боли, вспыхивающая одежда, опаленная кожа и вопль триумфа, когда саркофаг открылся. ф р а м и л ь откинулся назад и сложил руки поверх живота. Он не глядел в уцелевший глаз в о р р о а смотрел в потолок, словно там были написаны ответы. Мы полагаем, что Борн вырвалась после передачи и вместо того, чтобы покориться, дала свободу своим... способностям. Вереспики до сих пор просеивают кости, но, похоже, все в здании погибли. Честно говоря, я был поражен, когда вас нашли живым. Все мертвы? Даже Бетус? Ничего, кроме пепла, сказал ф р а м и л ь К слову, дело закрыто. «Что с Марда Винарусом?» — спросил в о р о «А, Фрамель сел прямее. Мы его нашли в конечном итоге. Он был запер т в технологическом стыке канализации на улице неподалеку от жилья б о е в а в ы мы немного опоздали. Бедный мальчик умер от жажды. Его семья...» Рассердится. Некоторые да, другие испытают облегчение. Сказать по правде, это лучший исход для всех нас. Лучше, чтобы мальчик был мертв и не затронут порчи, чем жив и... ф р а м и л ь пожал плечами. Само собой, мы вообще не знаем, был ли мальчик псайкером. Его интерес к оккультному предшествовал контакту с Бетусом. Возможно, Бетус выбрал его своей целью, чтобы подобраться к Бурграфу. Нам этого никогда не узнать. Конечно же, он обладал даром, прошептал Бетус в разуме в о р о Я выбираю только достойных. Я выбрал тебя, Варо. Сбереги мою тайну. ф р а м и л ь все продолжал м о л о т чушь. Было бы милость не искать о д о б р е н и е Бурграфа, но я всегда предпочту избежать неодобрения Бурграфа. Теперь, очевидно, будут задавать вопросы касательно задержки с поисками юного Винаруса. Боюсь, мне придется назвать ваше имя в о р о Я прикрою вас, насколько смогу, но вина подобна дождевой воде. Она должна утекать на нижние уровни. Впрочем, в данный момент это едва ли самая большая из ваших проблем. «Так что пусть она вас не беспокоит». Он указал на паутину трубок и проводов, поддерживавших жизнь в воро. «Как скажете, Костелян?» Прошептал в о р о Он уже устал от разговора. ф р а м и л ь со своей одержимостью политическими кознями и уходом от ответственности стоял намного ниже него. «Молодец, молодец!» Произнес ф р а м и л ь вставая. «Вы мне всегда нравились, воро». Мне придется бронить вас в официальных рапортах, но не тревожьтесь. Я проясню ваше самопожертвование лекс-маршалу. Вас не забудут. ф р а м и л ь ушел. Стойкий запах его парфюма смешивался с обеззараживающими химикатами и смрадом жженной плоти. Воро лежал во мраке изолирующей камеры и ждал света. Вокруг щелкали и хрипели машины, обслуживающие остатки его тела. Тело ничего не значило. Этому его научил Бетус. Он знал, скоро дверь в его разуме откроется. Он мог позволить себе быть терпеливым. Лекари сказали, что ему никогда не покинуть эту койку, что п о в р е ж д е н и е тела чересчур серьезны. о Только с кибернетикой, которую он не мог себе позволить. А Фрамель ясно дал понять, что Бастион ему ее тоже не предоставит. Никто не нарушит его медитацию. Он был один, но не забыт. «Слушай мой голос в своем разуме», — сказал Бетус после того, как в о р р о спас его из горячего святилища. У Бетуса была важная работа где-то в другом месте. Еще так много других последователей, которых требовалось отыскать. Он позаимствовал машину в о р о его оружие, его значок пробатора и форму, его плитки. Все повседневные вещи, которые Варро больше не понадобятся. Воро лежал, слушая шепот машины, и ждал. «Он будет прилежен», — сказал он себе. «Продумывай до конца каждую мысль, продолжать попытки, пока не грянет откровение, пока дверь в его разуме не откроется». Бетус обещал, а Бетус не стал бы лгать. Воро закрыл глаз и приступил к ожиданию. «Скоро!» Скоро он снова узрит свет.